начальникам разговаривать и говорю почему вы тут я хотела рассказать у я парень пьяный на работу пришел с крашу 10 утра нет, пьяный подожди, хлам нет. причем свежий так выглядел вообще что удивительно и вовсе назили но в шутку там мужики любят вот это все сейчас жене позвони а там сейчас это и он такой говорит а там тогда всех пошли нахуй И буду жить, как я хочу. Андиозная фраза, когда он рассказывал. Он пьяный, вот стоит Почему-то мне знаешь, как вот это вот. Он срезонировал. Это, не помню, в какой из книжек я читал это. Один из психотерапевтов-то. Поставил себе правила кубиков-то, костики. Выбор. Вот принимать любое послание судьбы. И вот этим я долго на эту тему думал. Ну это, это очень круто. Это у Вернера описано в этой. Да. То есть не у Вернера, а у Рейнхарда в трансформации. Да, может быть, да, в самом конце там описано. Может быть, я не помню. И это называется методика костяной человека. Ну, может быть, Но мне понравилось. Да. Причем, когда он только начал это делать, он был уважаемый до этого психолог. Алексей, а он а начал делать, и он стал. Вот там избавить. 12 этих прописывалов. Сам вариант сначала придумал, да? Если выпадет в сумме два. Я не знаю, какая разница. Как, какая надо? другое? Понимаешь, раз ситуация ]owania. задана. Понимаешь, вот вот в этой прочитал, а видишь чем чем чем хорош капран? Не Да вот. Посмотри вот вот. Чем он хорош? Вот есть у меня такая особенность, я себе наработала, что находить аналогии. Вот, а там вот про это вот то сказано. А вот там, у этого, про вот это вот то сказано. Я не помню, у кого и про что, но тем не менее. И вот, э, и вот эта вот хорошая фраза, в этой жизни у нас есть выбор. Ведь либо жертвой, либо добровольцем. Вот. Ты мне скажи, вариант все равно он писал. Ну, да вот было да тебе там шесть да на улице, что то что ли? А это уже не важно, я это с ним не, не был знаком. Я, я же ведь сочиняю свой, опять же, вот коридор вот этот. Кто если выпадет два, то я пойду. Так, про так про. вот это Но, ты, ты 5, границы счастья и границы победы, кто ставит-то? Почему мы верим до сих пор обществу? Почему мы до сих пор верим обществу и не верим себе? Может, с обществом живем. А обществу выгодно, чтобы ты была несчастна. Да прям. Смотря какому обществу. Она, любому. Кстати. Любому обществу выгодно, чтобы ты была несчастна. Ну, обществу, допустим, моей мамы нет. Да ты что? Ты знаешь. Хочешь, докажу? Обратное. Слегка. Ты можешь доказать все, что угодно. Я про это... И что? Ей выгодно, чтобы я была счастливой? Нет. Да? Вот ты не можешь, чтобы я Нет. Хочешь, я тебе скажу условия? Ей выгодно, что если она тебя сделает счастливой. А если ты без нее станешь счастливой, она разозлится. Вот и все. Очень Попробуй Там сама потом думай на бумажке потренируйся. Боже ты мой, Алёша, о чем ты говоришь? Если моя дочь станет счастливой, то я все равно к этому буду причастна. Потому что я ее родила. Хоть как. Я уже причастна к этому моменту. Так что, почему я должна <къем> Ты о чем? да да да да да да да Доказывай, короче, быстрее. Мне просто сегодня неохота доказывать. Ага, потому что сказать нечего. Конечно, <къем> ладно. <къем> допустим, нечего. Ладно. Вот, блин, нечего мне сегодня сказать вот к этому. Нечего. Вот сегодня я не докажу эту теорему Вот, допустим, я считаю, что я общество для кого-то, да? Я хочу, чтобы мой брат был сейчас. я хочу, чтобы моя мама... Да пусть без меня, да пусть это, блядь, на другом континенте... Да ты там... вот сейчас здесь сидишь и говоришь. Ну... Если ты, понимаешь, э, проверь, очень просто. На вопрос, как дела, ответь, О, замечательно. От тебя, знаешь, сколько сразу процентов отвернется? Сразу. Людей. Людей. Я Из общества. Я думаю, что мама или брат отвернутся. Есть обстоятельства, при которых они отвернутся, mm -hmm. Особенно, да? когда им плохо, А ты тут такая счастливая ходишь. Правильно, потому что они не станут нарушать твою душевную покой. Как же не станут? Так станут. И кнопочку на стул положат. И че ты лыбишься, блин? У нас есть такое правило, ты не имеешь права быть счастливым, пока рядом несчастные люди. Это кто такое правило придумал? Общество. Ну, Мы лично мысль это правило, это правило не входит. Не, ну представьте, в семье... Ну, не всемирные. Итак, вот если такое, у тебя болеет что да, кто с кто-то несчастлив, да его заклюют Я? Да. Когда болеет моя да. Жизнь, да. она он у меня не болеет. Ну, допустим. Я не была Богу. счастлива, когда у меня младенец болел. Нет, я не была счастлива. Однозначно. И когда э, болела моя мама, я тоже не была счастлива. Вот именно. Но это был не запрет на счастье. Это было то переживание человеку, которого ты любишь. Я почему почему вот мне иногда вот э, очень странно слушать тебя, потому что мне иногда кажется, что идет как бы замещение понятия. Хорошо, хорошо, давай так. Давай так. Давай так. У тебя близкий человек, да. он болеет. Да. И ты теперь будешь постоянно сопереживать, нет? Ты приходишь на работу, на работе гулянка, но ты не можешь себя чувствовать. Ты сейчас не сопереживаешь. Да как это не могу? Когда на работе-то гулянка... А мама лежит там больная? Ну и что она ну, у меня 9 месяцев больная лежала? Но ты не говорит о том, что я отказалась от жизни полностью? Это и не от так. счастья. И от это счастья? Жизнь. Нет. Да. От удовольствия. Вот если мы возьмем критерий полное счастье, когда вообще все безоблачно, ну это, наверное, все-таки, ты как говоришь, надо забрать крылья из чистки и не вытащить из кармана. Я, нет, я но не но я, я не претендую на святость. Но тем не менее, когда рядом у меня болеет ребёнок, и всё-таки случается в моей жизни что-то радостное, я радуюсь. Но при этом у меня есть другая ступень, у меня болеет ребёнок. И почему мое сознание не может воспринимать две постаси одинаково? Вот я удивляюсь, почему 90% людей две поставить не воспринимают одинаково. В моей карте нет. Не, ну я, я же вообще не про вас, ручу. вы вы ну, тут слава... идеальны, я мы, да так... Может, я же про них, я про них. Мы говорим как бы о себе. Ну так. да, а я про них, ну хорошо. Я говорю про 87 плюс-минус 3. Я про тех говорю. Ну поэтому и утверждение, что рядом не может быть снимать мать не будет. Реабилит... Более того, более того, когда я посмотрел с теми же наркоманами сидим, он там сидит, он у него морду в кулак собрал, весь такой он страдает. Я говорю, что такое? Ха! Ну, у меня там без перевода так. Хуёв". Ну, я говорю, что тебе хул. Тебе, может, чай вкусный. Мы сидим на балконе в хвойном, летом. На балконе пьем чай. Ну кайф вообще. Я говорю, может тебе чай не вкусный? Вкусный. Я говорю, почему ты хреново? Стул неудобный. Собеседник гадкий. Сейчас сразу это. Вхожу в еду. Я говорю, а что хреново это так? Вот как подумаю об этом? Угу. Итак, выбираем. Кто выбирает, быть счастливым или нет? Сам я. Сам я. Сам я. А почему мне несчастны тогда? И что мы так все хотим быть счастливыми, мы выбираем быть счастливыми, хотим быть счастливыми и жалуемся, что мы Бля, Я вот иногда думаю об этом. Вот если мы начали разговор с субличности, да? Ведь, в принципе, удовлетворить полностью человека бывает, ну, по крайней мере, у меня получается крайне редко, когда я чувствую на самом деле беспредельное счастье, беспричинное счастье, просто счастье. У меня такое бывает редко. Раньше не было вовсе. Сейчас бывает, но редко. И тем не менее, я считаю, что человек стремится к счастью, говорит потому что он несчастен, что все-таки не удовлетворена какая-то субстанция в его внутренности. Какая-то субстанция. Вот я как раз не об этом ты хотел поговорить сегодня. Вот про эти субстанции, которые не удовлетворены, которые не успешны, я спросил, какой потолок плинтус, какая граница победы, потому что вот... Ну, Я, наверное, не о том, да, сегодня? Не о том. Блин. Ну да. мы ехали, просто. просто да мы еще ни разу не съехали. Это вы пытаетесь съехать. Во, я вам дам съехать. Я вас постоянно сюда вдёргиваю, вдёргиваю. А вот у них вот так. Ну у них-то ладно. Итак, так от чего зависит успешность, уровень счастья? Что такое субличность? Какие роли мы играем? И почему в этих ролях мы чувствуем себя несчастными? И что у нас такого не получается? Что получается? И кто оценивает, почему это не получается? в кучу, а выйдут из этой... еще надо и так не <свят> <свят> <свят> <свят> Нет, еще на неделю. Или следующее то у нас? А у нас после нового года всегда тема счастья идет. <свят> года, Тогда, наверное, встретимся в новом году, да? Нет. Еще Потому что вот на следующей неделе я, возможно, уезжаю в командировку. В а на после по следующей? И что в среду тебя не будет, да? Наверное, 14. нет. Я не знаю, что завтра узнаю. 28 будет как будет еще через день. 28-й? Встречаемся. Давайте то да. перед Новым годом встретимся. У -у -у. Как раз отметим пятилетие Кубов. Да. Вот на следующей неделе не встречаемся. Да. Покипим, пошипим, попузыримся. Поперевариваем, пожуем, прононируем интеллектуально. Так. Гляди же, получим оргазм. Да. Я сексом-то я занимаюсь не первый раз, просто с женщиной первый раз, да? Сколько я про это? Алексей, погоди, вот эту бумажку. Так, вот в список все записали? Да записать. Вот потолок Людис я написал, как я понимаю. После чего уже вот ты вот не вот этот, а после чего ты уже там, судя, победитель вот в этом. В чем-то. Но у меня это не жестко связано либо это, либо это. Вот я вот смотрю, который я сумела написать. Либо так, либо так. Среди, середины нет. То есть, либо я вот этим сразу, либо я вот в жизни вот, вот этими. Тогда приду. и получается, что коридора нет. Вот это наша вот логика. Либо-либо. Либо. Вот это вот, вот в некоторых вещах. Итак, тем, понимаю, технологии первый критерий. Нет. Первый критерий к плинтусу. Ниже него можно не опускаться. <свят> можно не опускаться. Можно, возможно, жить не опускаясь ниже плинтуса. <свят> Так? Можно, и первый, и да. второй критерий да. потолка. Его нельзя перепрыгивать каждый день, иначе это будет будня, а не подвиг. Тогда надо составить график. Да не график. Мимо графика, надо. Так это уже будни. Если вы будете работать командой, то для вас праздник каждый день становятся буднями. А праздником становится просто посидеть дома, так тупо, так, о, -о, -о хорошо, тишина-то какая. Разогнать всех. Сначала, как бы, уединиться и попеть хором. Роль это вообще, а потом для себя или как. Во-во. И дальше мы требования и возможности, когда мы их сопоставляем, вот потихонечку у нас из завышенной либо заниженной самооценки, появляется такой намек на адекватную самооценку. Вот моя коллега Татьяна Новоалтайский, она все время всех девочек спрашивает, а какая самооценка лучше, завышенная или заниженные? заниженная? Что та, что другая жопа полная. Адекватная. Потому что если у тебя завышенная самооценка, тебе по надают. когда у тебя заниженная, тебе тоже добьют. Тоже добьют. Что та, что другая не фонтан. Лучше всего адекватно. А вот как получить адекватно? Итак, вот есть уже говорить. определения. То есть это да, как так... оцениваю я себя и как оцениваю у меня другие. Это адекватно считается самооценка. Когда не сколько? Не, не, не Тогда что такое адекватное? Итак. А других сколько? Адекватная самооценка, это прежде всего не оценивать на хорошо-плохо. Это раз. Вот скажите, вот этот стол хороший или плохой? Угу. Квадратный Вот, или э, определить ценность, да, возьму, О, ценка. Это как вот я определяла потребность, и, э, какой мне нужен холодильник, да. Для меня сейчас будет холодильник хороший, и я определяю для себя, какой хороший. С большой морозильной камерой, для того, чтобы не морозить, то-то, то-то, то-то, то-то. Или наоборот, маленький, потому что я живу в маленькой комнатке, и у меня вот это, и, и маленький холодильничек. Или меня потому, потому бьет, что да, у меня я. есть там пять тысяч. Вот уже 5000 то И получается, каждый, который подходит, он уже хороший. Итак, следующий момент... Так вот, раз мы оценка. Что такое оценка? Это количество ценностей, содержащих или приносящих вот в этой вещи. Вот этой ценности столько-то, этой ценности столько-то, этой ценности столько-то. Это вообще бесполезно. Вот и все. То, то есть у меня есть, получается не ценности, а удовлетворение тех потребностей, которые мне необходимы. А в ну, этом и есть ценность, ценность предмета. Ценность для да. тебя? Вот как молоток эта банка совершенно не ценна. Ну, нет, если вот такой короткий, то очень тоненький, маленький. Ну, да, но, но, нет. но это слабо. Если слабое. других нету. Если, других, нет, то если других, да, можно и лампочки, конечно, гвозди забивать, но надо. И дальше по тому, насколько полезным в том или ином случае. То есть, по да, сути, это получается как И вот тогда, карток, который... для чего и сколько? Вот это, сколько ценностей вот в этой вещи для того, того, того, того и того. И поэтому это надо узнать. Меня. Вот этот холодильник маленький, маленькая камера, в моей маленькой комнате. И дальше, опять тот же та же самая банальная вещь. Требования и возможности. То есть И то есть все. Меня, вот на эту роль вообще. Требования к роли, твои возможности Важно, в этой. Это, может быть, мы к этой роли так относимся, а другие по-другому. Совокупность требований тогда. Да. -то. А как, надо это переспрашиваться? Так, и, и так, а, роль нет, роль все очень просто. И для кого ты ее играешь? Это. Роль оценивается. Почему есть социальные, межличностные, внутриличностные? Для кого ты ее играешь? Вот человек, это какая роль? Это не роль. Это Потому это что под... для кого мы ее играем? Мы ее не можем оценить, и никто ее не оценит. Если социальная роль ее оценивает социум, межличностно ее оценивают другие личности, внутриличностно это я ее оцениваю сам, вот в такой позе, вот да, вот да. да достойно сижу, красиво. Вот как это Гишке доволен, вот, доволен. Вот это другое дело. Для кого ты ее играешь? И поэтому требования этого человека, да, они содержатся в нас. И мы знаем, изучаем эти требования. Что, же что-то не то сказал? Слушайте, я стишок сказала про да, адекватную самооценку. Ну-ка, расскажи. Я смотрю на дно стакана. Замуж поздно, сдохнуть рано. А, ну да. <смех> тоже хорошо. <смех> <смех> Очень адекватная. Поэтому приходится жить, жить трудно, но отказываться поздно. <смех> вот я про это же. Тоже-тоже адекватная самооценка. Нет, но это можно по-разному сказать. может сказать, замуж поздно сдохнуть, а можно сказать, замуж поздно и утроно. О, ура! Да. да, это по-разному, это можно по-разному. Помнишь где анекдот? Анекдотная? Мужик Само... на кладбище стоит, жену похоронил. Совсем один, совсем один, один, совсем один, один, совсем один, совсем один, совсем один, совсем один. Да, да, да, да, жизнь Да как там... где самооценка? Допустим... А дальше жизнь нулевая, помните? субъективную. Я а математику помнишь, я рассказывал? Можно поставить себе пять, но при этом чувствовать себя хрень, Нет, значит, ты не поставил себе пять. Значит, я обманулась тебя говорить. Не надо. На учеб... Вот для чего я все это вот рассказывал уже не первый год? Я говорю, вообще, сначала научитесь говорить не правду, не правду не хотя бы не мне, хотя бы себе. Говорит, Алексей, смотри, я считаю, что Женя хороший продавец. А его сколько, как ты считаешь? А его шеф вообще считает? Так. Может быть. То есть, я считаю, что он умеет продавать и, и продавать считает хорошо. И, и, и шеф так считает. Как а почему ты не он может поставить себе пять, и он это может. Но Всему ему все равно от этого хрена. Есть та роль, в которой ты не ценишь. Да потому что он не как продавец, продавец, продавец, продавец хреновый. Он же не определил, в чем он хреновый. Да. А как продавец пять? Ну удовольствие, извините, я это от этого не получаю. Вот и. Ну, потому что это не 5. Это не 5. Учительница бы 5 не поставила. 5. Учительница бы поставила не 5. Она бы поставила 4 с плюса. Ведь можешь лучше. Вот так оценивают настоящую общение. Ты понимаешь? Понимаю. И не хочется этой 5 Не хочется А пить то и не хочется Да, да стакан да. не хочется Смотря что хочется да. Я не знаю, ты вот сначала определи, что, что тебе не нравится За что тебе двойку поставили Когда хреново это двойку Не надо пятерки получать Зато у меня по гематике, вон По биологии пятерка Да здесь то у тебя пара Ты разберись Хотя родители спрашивают, вот здесь за что двойка? А я не знаю. Ну, тут мне по биологии... Но, потому Для... что это не за продавца? Двойка продавцам? за что? Так я и про это и говорю, а он-то продавец. Классный, ну, уйду, все, бросаю школу. В чем здесь школу бросать? Куда он? Можно подумать, что он из класса А в класс Б переведется, он эти двойки перестанет получать. Вот. То есть если в дневнике там много пятерок, а если одна двойка, то это все как-то так. А вот самое удивительное, понимаешь, бочка меда и одна ложка дерьма, получается целая бочка дерьма. Понимаете, вот... У меня была учительница, которая у нее получали и были довольны потому что до этого был нолик а тут единицы а ну это а другое нолик. дело и вот так... человек... у меня прогресс. прогресс да так я почему и говорю что не всегда математика работает так вот одна ложка дерьма Ты как вот? Я одна ложка меда, не будет две ложки меда. Вот, когда когда раздражалось ложки, что это было нормально с этим Норма, да? Сейчас меня раздражает, там уже все. А я все уже продавец кирова. Будет два дня я про киев продавец. А да, это потому что за раз. Ну понятно, да. Потому что бывают моменты, перенаслаивать на что-то. Слав, сегодня меня раздражает очень много. Во-первых, я не люблю всех рационалов сегодня. Это уже кто? Нет, да, Всех это рационалов. Нет, нет, это уже вообще опасно и да? сколько. Да. 50% да. владельности.